Глава 8. Тигги смотрела на Олега с открытым лицом, испуганными глазами, изредка поглядывая на мрака. Пришла рыжая кошка, потерлась о ногу, провела высоко задранным хвостом по ноге мрака, но ее никто не заметил. Мрак пробормотал. — Ну ты и зверь! — В чем? — спросил Олег. — Тоб все отдать штатам. — А ты не знал? Ну, — но не все же. Тигги тоже смотрела встревоженно, неодобрением. Во взгляде снова начала проступать неприязнь к этому человеку, который не пришел на помощь мраку в схватке с вооруженными хулиганами, возможно, бандитами. «А как иначе?» – ответил Олег Горько. «Я бы не отдал, если бы можно не отдать. А так, смотри, сейчас оружие массового поражения легко обнаружить и без разрешения страны хозяина, верно? А с нанотехнологиями такое не пройдет. Даже с обычными вооружениями все просто». Достаточно побить самолеты, танки, разрушить мосты и коммуникации, и война выиграна. А когда дело имеешь с нанотехнологиями, то завод по выпуску смертельных ассемблеров можно разместить, как я уже говорил, в картонной коробке из-под кроссовок. К тому же часть ассемблеров будет запрограммирована на быстрое строительство новых таких фабрик. Так что, сколько их не уничтожай, если еще отыщешь, новые будут вырастать быстрее, чем грибы. Выход один. Не позволять нигде и никому заниматься нанотехнологиями, а только своим. Да и то под пристальным надзором десяти телекамер. Даже дома у таких людей должен записываться на диск каждый шаг, каждое слово. Да, ущемление свободы, но за сохранение вида человека никакие ущемления отдельных человечков не покажутся чрезмерными. Он придвинул тарелку с прожаренным бифштексом и принялся орудовать ножом и вилкой. Барсик приподнялся. Посмотрел на стол и снова лег, прикрыв мордочку лапой. Тигги молчала. «Все тихо, мирно, такие чудесные цветы, а тут такая горечь в словах, даже не по себе. Что же у них за работа такая, я просто не понимаю». Мрак тоже молчал. В полной тишине она проговорила осторожно. «Но, наверное, это не только от вас зависит?» Мрак тут же кивнул. «Да, конечно, кто мы такие? У нас же одни мускулы, зато какие!» Но Олег ответил все с той убийственной серьезностью и обстоятельностью. Если бы. К сожалению, пока что наши слова просто стопудовые. Это на производство автомобилей повлиять не можем. Слишком их много, а фирма во всех странах. Но нанотехнологии в одном единственном институте. Исследования, конечно, в десятке стран, но приступили к созданию ассемблера только в одном. Всего лишь в одном. И от нашего мнения в самом деле зависит... Ммм... А мне, честно говоря, всегда хотелось спихнуть бремя решения на кого-нибудь постарше и поумнее. Она кивнула. Все верно, пусть решают. Не поняла, чему невесело ухмыльнулся Олег. Почему всегда теплые коричневые глаза его друга стали грустными. «Это доверили решать вам?» Спросила она неверяще. Мрак замялся, а Олег ответил сухо. «Доверено». Она не поняла, какая разница между «доверили» и «доверено». Однако посмотрела на их серьезные торжественные лица, смолчала, чувствуя, как по комнате незримо пронесся холодный ветер. После завтрака мужчины вышли на балкон. Олег держал мирно спящего Барсика на руках. теги быстро побросала посуду в моечную машину, а когда вышла на балкон следом, глаза округлились. В руках мужчин высокие хрустальные бокалы с янтарным вином. Рохотные пузырьки воздуха бурно устремляются к поверхности. Барсик все так же спит в ее кресле. Мрак весело улыбнулся. Тигги вздрогнула и едва не разжала пальцы, ощутив в руке холодное стекло фужера. Мрак сказал с чувством. «Красивый вид с твоего балкона». «Да, ну да», — пробормотала тиги украдкой попыталась определить, где прячут бутылку. Видела же, что шли на балкон с пустыми руками. «Ничего, мне тоже нравится. А вон там река, видите?» Олег в разговор не вступал. Отрешенный, с таким напряжением всматривался в город, будто он и есть главный архитектор, получивший задание все перестроить, переделать, но так, чтобы и овцы целые, и волки сыты, и пастуха с собакой не съели. Мрак сказал весело. «Что река? Она сейчас в бетоне, выпрямленная, как в тюрьме, а со следующего года вообще упрячут в трубу, чтобы места больше для автомобилей. Ты мне скажи...» Он сделал паузу, сматриваясь в нее очень по-мужски. Хигги заранее хихикнула, но в это время в клипсе мягко прозвенело Хигги виновато взглянула на мрака, произнесла тихо. «Связь». Прислушалась к негромкому голосу из клипсы, губы дрогнули в виноватой улыбке. «Виктория, спасибо, но не смогу. Сожалею». «Что? Откуда ты знаешь?» Она бросила быстрый взгляд на мрака. Чоки окрасились нежным румянцем. До Олега доносились отзвуки голоса. В его воображении возник образ высокой женщины с холодным волевым лицом, глазами серого стального цвета, светлыми волосами, зачесанными прямо и собранными на затылке в небрежный узел, хорошей фигурой, которой не капли секса или женственности, но прекрасная спортивная подготовка, шейпинг и даже, возможно, бодибильдинг. Ну, Виктория. Проговорила тиги совершенно смущенным голосом. «Ну ты такое говоришь!» Мрак весело посмотрел на Олега, перевел взгляд на тиги и предложил заговорщицки. «Подруга? Красивая? Зови в гости, чтобы Олег не смотрел на меня с такой завистью!» тиги застеснялась еще больше, отвернулась к окну и пробормотала. «Не знаю, ты не так все поняла!» Мрак подбегнул Олегу. «Видишь? Строгая у нее подруга. Сразу чертей всыпала». А Тигги говорила совсем тихо. «Я не успела приготовить материалы». «Ну, Виктория, ты же знаешь, я человек обязательный. Но так получилось». «Нет, не всегда. Давай к завтрашнему вечеру, хорошо?» Олег сказал негромко. «Тигги, пусть приезжает за материалами. Мы с мраком успеем подготовить к ее приезду». Тигги покосилась на него испуганным глазом, темным и круглым, как у птицы. Явно не поверила, но наткнулась на очень серьезный взгляд мрака. Тот кивнул, подтверждая слова друга. Все еще колеблясь, она проговорила вздрагивающим голосом. «Виктория, ну вообще-то кое-какие заметки я делала. Приезжай, постараюсь к твоему приходу все скомпоновать. Только не спеши, ладно? А то ты сразу... Да, хорошо. До встречи». Она повернулась к ним. На щеках все еще румянец. вскрикнула с испугом. «Да вы знаете, на что меня подбили?» Мрак поинтересовался. «На что, пупсик?» «Я должна подготовить для нее большой статистический материал по росту антисоциальных конфликтов. Да не просто в нашем районе, а по всему миру!» Мрак кивнул, сказал одобрительно. «Молодец это Виктория. Что ей район? Все мы теперь не занимаемся ничем мельче человечества». «А какой ей объем?» «Не знаю», — воскликнула она. «Я не успела даже поискать материалы». «А еще надо проанализировать, систематизировать, вывести графики!» Мрак поинтересовался. «Кем она работает?» «Директор Института социальной напряженности!» Почти выкрикнула тиги «Господи, через полчаса будет здесь!» Тихий стрекот заставил ее повернуть голову. Лазерный принтер быстро-быстро выстреливал листки. те ложились аккуратной стопкой. На некоторых мелькали яркие цветные схемы, графики, Другие состояли из одних колонок цифр. Третьи рябили убористым шрифтом. Некоторые абзацы выделены цветом, другие — курсивом, гарнитурой, иным начертанием букв. «Это ваш отчет», — ответил Олег на ее недоумевающий взгляд. А в конце две страницы с рекомендациями. Мрак добавил. «Тебе, как специалистке по гуманистике, приятно держать листки настоящей бумаги? Старинной. Говорят, древние китаезы изобрели». «Брехня, конечно. Я-то знаю, кто ее изобрел». тиги пролепетала. «Да, приятно, да. Но ничего не понимаю». Мрак отмахнулся. «Все просто, Тигушка. Мы недавно как раз сталкивались с подобной проблемой. Головы и сейчас забиты всякой ерундой. Этими данными, цифрами, графиками». Она все еще смотрела, ошалела. «Да, но я все собиралась пачку бумаги купить». У меня месяц назад как кончилось. Мрак зло посмотрел на Олега. Ну, наверное, ты забыла. Или Олег увидел, что в лотке нет бумаги, взял и положил. Он у нас аккуратист. Все хрустальный дворец строят вместе с Чернышевским. А я вот, как Федор Михайлович, камнем из подвала в стену этого дворца. Раздался звонок. На экране домофона появилось лицо, как и предполагал Олег, молодой женщины. строгое, волевое, с глазами серого, даже стального цвета. Золотые волосы гладко зачесаны и собраны на затылке в узел. Высокие скулы, взгляд сильного решительного человека. Разве что губы не узкие и бледные, как нарисовал ее облик Олег, а достаточно полные, хотя, возможно, это косметическое ухищрение. «Привет, Виктория», – произнесла Тигги дрожащим голосом. «Ходи». Изображение исчезло. А через минуту запоры отщелкнулись. В прихожую вошла высокая, спортивного вида женщина в очках с массивной оправой. «Бизнесвумен», как сразу сказал себе Мрак. А потом еще и добавил. «Хуже ученая вуман А это вообще туши свет, не то что не женщина, вовсе не человек. Женщины обнялись в прихожей. Олег и Мрак стали рассматривали гостью, пока та сердито выговаривала за смущавшейся подруги. Оба сразу обратили внимание на красивые, но несколько громоздкие очки. Олег узнал систему BlueJean 2, что передает изображение на сетчатку глаза. Общаться с этим специализированным компьютером можно как голосом, так и лицевыми мышцами, хотя на дужках предусмотрено множество сенсорных кнопок управления, плюс дополнительные настройки, фильтры. «Значит, — понял он, — даже сейчас эта Виктория подключена к глобальной сети». В любой момент может отыскать, отсортировать и выбрать нужную информацию. Мрак слегка приподнял бровь, указывая Олегу на особые компьютерные фильтры в очках. Только-только вышли из лаборатории. Стоят баснословно дорого, но скоро, конечно же, подешевеют, станут доступными для менее богатых, а потом и для большинства. Олег всмотрелся, взглянул на Викторию уважительно. Там все по полной программе. Можно увеличивать изображение удаленного предмета, Усиливать четкость, контрастность. При ходьбе по улице красными огоньками подсвечиваются опасные зоны. К примеру, окрашенные скамейки, ступеньки, ямки, бугорки. В то же время полностью отсутствуют средства совершенствования ландшафта или пририсовки улыбок сердитым людям. То, конечно же, поставило в своих очках Тигги. Мрак тоже обратил внимание на очки. Но он, как заметил Олег, в первую очередь заглянул, не пользуется ли она корректировочной программой. что позволяет превращать лица тех, на кого смотрят, в карикатурные, пририсовывать им усы или отвислые губы, а также снимать одежду. Они обменялись взглядами. Только вчера говорили о том, что скоро появятся такие очки, а потом плавно перейдут в имплантанты прямо в мозгу. Там, правда, функции будут значительно расширены, понятно. Но основной останется все-таки обработка информации, поступающей от глаз, слуха, осязания, Все это будет подвергаться такой же корректировке, как уже подвергается, только еще большей, постепенно стирая грань между реальностью и виртуальностью. «Ну что мы здесь стоим? Проходи!» – защебетала тиги Олегу показалось, что она суетится и чуть ли не машет хвостиком, как делает Барсик, когда нашкодит. С балкона прибежал в припрыжку щенок, с дружелюбным интересом уставился на нового человека, подбежал и принялся прыгать вокруг Виктории, приглашая играть. Олег подхватил щенка на руки. Женщины вошли в комнату. Виктория, строгая как школьная учительница перед провинившимися учениками, Тигги с пылающими щеками, Олег взглянул на нее с сочувствием. Что делать? Центральная нервная система человека сформировалась задолго до возникновения цивилизации. Если и развивается, то черепашьими темпами. Просто не видно ей ничего нового. Зато техническая эволюция шла сперва линейно. потом возрастала в геометрической прогрессии по закону Мура, а теперь вообще по экспоненте. Не все могут принять эту жуть, это потрясение. Большинство просто не желают смотреть. И тиги хоть и вроде бы не домохозяйка, а продвинутый гуманолог, тем не менее упорно смотрит мимо. Зато Виктория жадно стремится к будущему. Странно, что такие разные и подруги. Хотя знающий психику человека сказал бы, что каждая из них стремится к тому, чего не недостает ей самой. Олег психику знал плохо. Но в этом нет необходимости. Миллионы людей упорно роются в душе человека, публикуют сотни тысяч монографий, исследований, докладов. Нужно всего лишь копировать все из глобальной сети, осмысливать и делать выводы. А Виктория – это нечто. Сильная женщина. Чувствуется стальной стержень. выливая, целеустремленная, жадная до работы. Конечно же, такую оскорбит любое упоминание о стирке, хождении по магазинам и приготовлении пищи. Ясно и то, что в ее квартире все автоматизировано. То если и готовила когда-то сама, то это было в древнее время. Так это лет 10 назад, а то и все 11. Когда еще не знали никаких автономных кухонных комбайнов, Даже кухонь, что сами заказывают нужные продукты, получают, готовят и подают на стол, а потом утилизируют остатки. «Это Олег», — пролепетала Тигги робким голоском. «Это мрак». «Ой, Виктория, не бей меня, пожалуйста, если бы ты знала, что произошло». «Догадываюсь», — произнесла Виктория ледяным голосом. Она окинула обоих испытующим и явно недобрым взглядом. «Поэтому у тебя, конечно же, и не отыскалось времени». Олег прервал с самой любезной улыбкой. тиги скромничает. Она все сделала. Вот ее работа». Виктория взяла всю пачку и, не присаживаясь к столу, быстро просматривала, начиная с первого листка. Скептическое выражение вскоре исчезло. Взгляд серых глаз стал внимательным, острым. А начиная с четвертой страницы, брови поползли вверх. Тигги следила за ее лицом со страхом и волнением. Пугливо оглядывалась на мрака. Он подмигнул ей, обнял за плечо и прижал к себе. Она незаметно попыталась освободиться, пока строгая подруга не увидела. Мрак не пустил, и она отдалась этому странному чувству защищенности и надежности, которое пока что не испытывала ни с одним мужчиной. Олег сказал вежливо, «Да вы присядьте, э, Виктория». Свободной рукой отодвинул кресло, другой прижимал к груди брыкающегося барсика. Виктория с бумагами в руках подошла к столу. Олег галантно придвинул, и когда она села, опустился на соседнее сиденье. Барсик тут же свернулся к клубочкам и заснул. Ее глаза не отрываются от бумаг, взгляд бегает по строчкам быстро, мгновенно собирая информацию, глотая целыми кусками, блоками, переваривая, раскладывая по этажам и полочкам, а где-то и выстраивая новые стенки. На короткий миг ее взгляд оторвался от листков, Олег буквально ощутил укол, когда их глаза встретились. Вроде бы даже сверкнула молния. И послышался ляск столкнувшихся сабель. Затем она чуть раздвинула губы в подобии улыбки. «Вы были правы, предлагая сесть. Здесь материал на докторскую диссертацию. Но стиль совершенно не тигги. Больно все резко и напористо. О, здесь еще и рекомендации. Минутку, минутку!» Она углубилась в чтение. Лицо становилось все серьезнее. Олегу даже показалось, что вытягивается, как у голодающей лошади, что из гордости отказывается есть простое сено. Розовые мочки уши побледнели. Мрак помалкивал. Тигги замерла, устрашившись разоблачения. Наконец Виктория подняла глаза от бумаг. Взгляд стал очень строгим и серьезным. «Все, что предлагаете», — произнесла она, — «слишком радикально, чтобы вот так взять и...» Но в то же время каждое предложение обещает немедленный результат. Я просто не знала, что... в Своей самоуверенности полагала, что я единственный специалист в этой области. По крайней мере, единственно заслуживающий внимания. Остальные только болтуны и прожектеры. Но это работа... Кто вы? Мы просто помогли Тигге, ответил Олег. Вот с вечера корпели всю ночь над этой докладной запиской. Да-да, всю ночь. значит, эээ... Карпели». «Очень даже Карпели», — подтвердил мрак и с удовольствием повторил понравившееся слово. «Именно Карпели». Виктория взглянула на стол, где среди блюд с жареной птицей, морскими раками, кальмарами и модифицированными фруктами гордо высятся две бутылки дорогого шампанского, элитного коньяка и чего-то подозрительного в глиняном кувшинчике, перевела внимательный взгляд на Олега. «Да». согласилась она ровным голосом. «Я вижу». Тигги жалобно пискнула. «Виктория, но ведь тебе эти бумаги подходят?» Виктория оглядела ее с головы до ног. Взгляд был задумчивым, сострадающим, но в нем промелькнуло и нечто иное, далекое от сострадания. «Не понимаю», — произнесла она хорошо контролируемым голосом. «Почему так?» Мрак, продолжая обнимать тиги подвел ее к столу и усадил напротив Виктории. Сам сел рядом, а рядом с Викторией уже сидел Олег. «Зачем ломать голову?» — ответил он жизнерадостно. «Почему так, а не иначе? Природа знает, что человеку делать. Позвольте я вам налью коньячку». Виктория взглянула на жизнерадостного здоровяка холодновато. «Может быть, еще и трубку предложите?» Олег вмешался. «Мрак, позволь мне самому». Мрак с изумлением наблюдал, как Олег, передав ему недовольного щенка, галантно наполнил Виктории высокий бокал, не пролив ни капли. Предлагал ей то красную рыбу, то икру, а она благосклонно принимала его услуги. Но взгляд ее серых глаз был все таким же строгим, холодным и оценивающим. И когда их бокалы соприкоснулись, спросила в упор. «Теперь колитесь. Вы давно занимаетесь этими проблемами?» «Давно», — солгал Олег, не моргнув глазом. Но мы с вами не конкуренты. Мы работаем совсем в другой области. Какой же? Тигги сказала торопливо. Виктория, что ты учиняешь допрос за столом? Ты посмотри, какие вкусные эти раки. Это омары, поправила Виктория холодновато. Я не знала, что ты умеешь готовить омаров. Она все умеет, заверил мрак. Она столько всего умеет, я даже не ожидал. Тигги зарделась, Виктория поморщилась. Взгляд подтвердил. Теперь там блистала остро отточенная сталь. «Меня пугает не конкуренция. Вы, такой специалист, так легко отыскавший наиболее уязвимые точки, должны работать только над этими проблемами. Вы разбираетесь, признаюсь честно, лучше, чем я». Тигги ахнула, сделала большие глаза. Олег оставался серьезным, подлил ей шампанского. Голос его был сочувствующим. «Мы работаем над проблемами нанотехнологий, в смысле защиты». «От?» «И от тоже», — ответил он спокойно. «Но пока что защищать приходится сами технологии». К бокалу с шампанским Виктория не притронулась, а когда мрак сделал понуждающий жест, покачала головой. «Воды», — попросила она чистом, как дистиллированная вода голосом. «Желательно, без примесей». Тигги наморщила носик. Тут двое таких мужчин, а она с какими-то глупостями. Но Мрак не удивился и, оставив щенка дремать в кресле, сам сходил на кухню и вернулся с большим тонкостенным стаканом. Тигги вскинула брови, а потом все-таки наморщила лобик, стараясь понять, где же отыскал такое. Что-то не припомнит этот огромный стакан. Видно, затаился где-то на антресолях среди забытых вещей. «Чище не бывает», — сообщил Мрак и с улыбкой поставил перед Викторией. Она с недоверием пригубила, тоже вскинула брови. «Хм, не думала, что у тиги отыщется дистиллированная вода. Спасибо!» «Не за что», — ответил мрак скромно. «Всегда к вашим услугам».